Глава 227. Пупочек. Рауль отказался от мысли найти свою мать, которая, не ведая его внезапной перемене настроения, по-прежнему пребывала в бегах. Он говорил меньше, но, казалось, все время был охвачен гневом. Лишенный анестезирующего эффекта алкоголя, он с каждым днем становился все мрачнее. После стольких попыток найти отца он даже и не пытался отыскать свою мать. Судя по всему, это был хорошо известный психоаналитиком синдром. Идипов комплекс снова в ходу, только у Рауля все было наоборот. Он влюбился в отца и хотел убить мать. Стефания пыталась его утешить, и между ними происходили длиннейшие беседы. Со мной Рауль был молчалив, словно стыдился своего недавнего поведения. Амандина изображала из себя звезду. Она стала нашей тонатонавткой номер один — Она летала туда-сюда, между Бют-Шамон и Раем, где святой Петр, с которым она особенно подружилась, называл ее «моя маленькая инициаточка». Акции Люсендера, судя по предвыборным опросам, росли с каждым днем, а мы с Розой в это время всех себя посвятили составлению полной географии рая. Что находится после зоны взвешивания душ? Далеко не раз мы пытались пройти туда, но так и не смогли обогнуть гору света, чтобы заглянуть ей за спину. Уж очень коротки у нас пуповины. И поскольку Роза к тому же была беременна, никто из нас не хотел рисковать ее жизнью ради сакрального знания. Моя супруга-астроном упорствовала во мнении, что на дне черной дыры кроется ее антипод, белый фонтан, извергающий души, как бронспойд с широким горлом. Мертвецы, всосанные с одного края дыры, проскакивают ее насквозь под действием силы реинкарнации. Ожидая, когда она, наконец, увидит все это сама, Роза занималась совершенно прозаическим исследованием гамма-лучей, несущих больше энергии, чем рентгеновские или ультрафиолетовые лучи. Как-то утром, приняв душ, я задержался за зрелищем булькающего пенного водоворота в сливе ванны. Все тайны астрономии были в этом водяном вихре, куда как в черную дыру засасывала грязную воду. В центре ядро, насыщенное энергией. Я подумал о старинной загадке Рауля, как нарисовать круг и его центр, не отрывая карандаша от бумаги. Вода уходила в канализацию. А куда сливаются наши души? — Ладно, нечего ломать голову. И так известно, что сосредотачиваться надо всегда на том, что в центре. Стефания утверждала, что истинное «я» находится в том древнем коридоре, что прежде связывал нас с матерью — пупок. Через него мы получали питание, кровь, силу, а потом при рождении эти ворота закрылись. Однако, по словам Стефании, пупок ни в коем случае не теряет после этого своего значения. «Это наш центр тяжести». Наш истинный центр. В случае болезни достаточно нагреть этот самый пупок, контактировавший в свое время со всеми зонами, что от него питались, и тепло будет расходиться по всему телу. Через пупок живота нашего вступаем мы в жизнь. Через пупок галактики нашей вываливаемся мы в смерть. Я таращился в опустевшую ванну и с трудом натягивал банный халат на распаренную кожу.